Зря она согласилась на Сонькину в меру сексуальную блузку. И ничего сексуального не было, кроме сплошного неудобства. На груди повыше натянешь, с плеч спускается. На плечи натянешь, грудь вываливается так откровенно, будто она на панель собралась. Хорошо еще, что пиджак догадалась с собой захватить. Смешно, конечно, в несусветную августовскую жару пиджак на себя напяливать. А что делать? Не терять же день из-за таких неудобств.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 Если хотите, я сразу перейду к самому деловому предложению. Да, хотелось бы, только очень коротко, у меня много работы. Да-да, в общем, э, я специалист, то есть я психолог по персоналу. Я могу поработать с каждым вашим сотрудником относительно выработки модуля мотивации, разобрать общую концепцию по преодолению ограничений. Не понял, каких ограничений? ограничениями в менеджменте называют факторы, которые сдерживают потенциал и результаты деятельности коллектива. То есть, если говорить простым языком, это просто недоразвитые способности. Многие, например, не умеют управлять собой, имеют размытые личные ценности и смутные личные цели, как тенденцию восстановки саморазвития. Я уже не говорю о недостатках навыка решать проблемы и отсутствии творческого подхода к порученному делу. Да понял, понял. Ну вот, а я могу... Так что, вы на работу ко мне проситесь?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 «Здравствуйте!» – осторожно заглянула она вовнутрь, обнаружив за открытой дверью уютное помещение с мягкими диванами и работающим в углу телевизором. «Здравствуйте!» – бодро откликнулись на ее приветствие двое симпатичных молодых мужчин, фривольно расположившихся на мягких диванах. «Извините, а можно спросить?» «Спрашивайте!» – один из мужчин встал с места и, чуть склонившись корпусом вперед, немного театрально повел рукой в приглашающем жесте. «Что же вы на пороге? Вы заходите, пожалуйста!»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 отрубила она на одном дыхании ставшее привычным вступление. Прелюдию, как насмешливо назвал его Денис Андреевич. Как-то уж слишком они странно переглянулись, директор и его заместитель. Ей даже показалось, с трудом смех сдержали. «Да, мы очень довольны работой своего персонала. И были бы счастливы, если бы вы согласились стать его частью. Такая симпатичная особа, как вы, очень украсила бы наш персонал». «Что, правда?» Растерянно моргнув, недоверчиво улыбнулась Катя.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 «А наши клиенты предпочитают персонал немножко худенький, странное дело, да?» «То есть, какие клиенты, не поняла? У вас что за фирма здесь вообще? Публичный дом, что ли?» а «Ай, зачем обижаешь, дорогая?» «Тихо, Карен, не пугай девушку!» Торопливо вступил в разговор второй мужчина и, подойдя к Кате вплотную, дружелюбно заглянул ей в глаза. «А я и не боюсь, чего мне вас бояться?» Попыталась она улыбнуться. «Я понял, ты работу ищешь, да?»